«Глава шестая, в которой нам книги строить и жить помогают», рассказывает Костя. «Стас!» Я осторожно похлопал брата по выступающей части тела. Тот встал, отряхнул часть снега и задумчиво сказал. «Холодно!» Да, в этом он был совершенно прав. Мороз был не сильным, градусов десять, но школьная форма от него спасала слабо. «Костя, а что мы здесь делаем?» Подумав, я нашел самый правильный ответ и без колебаний поделился им с братом. «Мы... мы замерзаем». «Плохо», — так же спокойно и неторопливо ответил Стас, начиная плавно притопывать ногами. «Интересно, куда нас сволочь Кощей засунул? На Северный полюс? Замерзнем». Попадание в коварную кощееву ловушку подействовало на него удивительным образом. Братец начисто лишился своей неуемной энергии. Сообразив, что такой вареный, или точнее свежемороженный Стас мне в беде не помощник, я заорал. «Стас, проснись! Делать что-то надо! Кубатай бы тебя не одобрил!» При упоминании любимого имени Стас слегка ожил. Я понял, что надо закреплять успех. «Да что, Кубатай, разве в твоих любимых книжках так легко сдаются? Вспомни эту, как ее. «Молчание кондора» или «Курятник в зеленом лесу». Там ни в какой беде не унывают». На самом-то деле я этих книг не читал. Только слышал, что они учат доброте и мужеству. Но напомнил о них удачно. Брат окончательно ожил. Книжки писателя Решилова были для Стаса Второй Святыней, почти сравнимой с генерал-сержантом. Он потер порозовевший нос, обошел вокруг меня, потом заявил. «Стой крепче! Я тебе на плечи заберусь и осмотрю местность». «Давай лучше я на тебя залезу», — возмутился я. «Не стоит, ты же выше. Если я на тебя стану, то больше смогу увидеть». Был тут какой-то прокол в Стасовой логике. Но спорить не хотелось, да и времени не было. У меня от мороза аж уши звенели. Я сел на корточки, Стас, пыхтя, вскарабкался мне на плечи, и началось. Кое-как распрямившись, я потоптался в снегу, а Стас, стоя на моих плечах, командовал. «Направо! Ещё! Ещё направо! О! О! Что, что?» — воодушевился я. «Подпрыгни!» — потребовал Стас. «Да повыше!» Деваться было некуда. Я поднатужился и прыгнул. Выбираясь из снега, Стас сообщил. «Костя, мы спасены, там дома!» «Молодец!» — прошептал я. Стас зарделся. Сказал, «Я смог их увидеть только потому, что стоял на твоих плечах. Вроде и ситуация была критическая, а как мне тепло от такого признания стало! Тепло-тепло. И сонно. Тут я понял, что просто замерзать начинаю, и завопил. «Бежим!» И мы помчались, временами проваливаясь в снег по пояс. «Жаль, что книжки Решилова у Кощея остались», — вздыхал Стас на бегу. «Такое собрание! Все есть! И осиновые штанишки, и побудка для сестрицы, и шофер на каждый день. А самое главное, там был новый роман, правда, о летчиках и самолетах. У нас он вообще еще не написан». Представляешь, раньше писатели бы прочитали. «Ты сейчас холода надышишься», — осадил я Стаса. «Заболеешь и вообще ничего никогда не прочтешь». «Почему?» «Да потому что помрешь». Но Стаса мои слова лишь на время от болтовни оторвали. Так всю дорогу и разглагольствовал, даже когда от холода у него язык заплетаться начал. И лишь когда прибежали мы к домам, было их штук десять. все такие приземистые, крепкие, замолчал. Подойдя к домам поближе, мы увидели табличку на столбе. Станция молодежная. «Это где?» — спросил Стас, который по географии знал лишь долину Нила. «В Антарктиде», — поднатужившись каким-то чудом, вспомнил я. «А где полярники?» — возмутился Стас. Покрутил головой и вдруг воскликнул. «Во!» «Глянь, у них митинг какой-то! Руками машут!» Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и чуть не засмеялся, хоть нам было и не до смеха. В километре от нас и вправду по снегу прыгали черные фигурки и махали крылышками. «Балда, это пингвины!» «Допустим», — не смутился Стас, и повторил. «А где полярники?» Я только плечами пожал. Снег вокруг домов был чистый, нетронутый. Сразу видно, давно здесь никто не зимует. «Надо внутрь попасть», — решил Стас, и мы принялись обходить дома. Легко сказать «внутрь». Все двери были на такие могучие замки заперты, что их и ломом не своротишь. «Это ж надо!» — возмущался Стас, стуча зубами. «Дети замерзают, а они от воров все позакрывали». Только одно здание поменьше других с вывеской «Красный уголок» было заперто халявно. на обычный английский замок. Шансов, конечно, было мало, но я достал из кармана наш домашний ключ и попытался повернуть. Дверь открылась. Мы с братом ввалились в маленькую комнатку вроде прихожей. Там еще дверь была. Зашли. Видим просторный зал. Полки с книгами, как в кощеевой библиотеке. Сквозь замерзшие окошки кое-где пробивается свет. Посреди зала железная печка. На ней коробок спичек и пачка Беломор-канала. В углу железная койка. И холодина, как на улице. «Все равно замерзнем», — решительно заявил Стас. «Так уж получается». «Не замерзнем», — сказал я с неизвестно откуда взявшимся оптимизмом и стал снимать с полок подшивки газет «Труд», «Комсомольская правда» и «Спид-инфо». Когда в печке газеты как следует разгорелись, Я придвинул Стаса поближе к огню, накрыл одеялом с койки, сам в другое укутался, и мы принялись оттаивать. Минут через сорок вся изморозь с нас сошла, а у Стаса даже ноги снова шевелиться начали. «Газеты-то кончаются!» — ехидно, словно рад был замерзнуть, заявил он. «Что делать будем?» Я оторвался от увлекательного чтения, той странички в спид где печатают кверх ногами. с удовольствием запустил газету в огонь и сказал. «Твоя очередь огонь поддерживать. Вон, книжек много». У Стаса отвисла челюсть. «Книжками?» — простонал он. «А чем еще?» — вздохнул я. «Ну, че получше, оставляя всякую лабуду в огонь». «Нехорошо», — Стас замотал головой. «Люди старались, писали, а мы сжигаем». «Ах, он же у нас теперь начинающий писатель!» Я рассверепел. «Запомни, Стас, жизнь человеческая, тем более детская, важнее книжек!» «Ну да», — поколебавшись, сказал брат. «Об этом и Решилов писал». «Вот!» «И все писатели с радостью бы сожгли свои книжки ради того, чтобы нас спасти. Уверяю, даже Лев Толстой бы сжег. Он детей очень любил». «Вот с него и начнем». Решил Стас. Но Толстого он нашел не сразу. Вначале мы грелись Достоевским, тем более, что тот сам говорил, ничто, мол, в мире детской слезинки не стоит. Потом Лермонтова нашли, но он мало написал, к сожалению. Дейкинс нас окончательно согрел, а на середине Льва Толстого температура в комнате стала вполне приличной. Мы сбросили одеяло, придвинули койку к огню поближе и начали военный совет. «Книжек нам на недельку хватит», — рассуждал Стас. «А за это время мы другие дома откроем, всяких деревяшек запасем, может, и радиостанцию включим». «А есть, что будем». Я вытряс из карманов еду, запасенную на перу у Кощея. «Этих конфеток и печенья надолго не хватит». «Ну, на моржей будем охотиться», — беспечно сказал Стас, извлекая из-за пазухи подмороженные бананы. а из карманов твердые, как камень пирожки. «Балда! В Антарктиде моржей нет!» — кажется. «Тут только пингвины водятся». «Значит, на пингвинов будем охотиться. Это еще лучше, они яйца откладывают. А я хорошо яичницу готовлю, ты знаешь». От последней фразы меня снова мороз продрал. «Не для того я родную маму от фараона спасал, не для того на Венеру путешествовал». Не для того Кощея пенал чтобы от пингвиньей яичницы помереть. «Пингвины, Стас!» — как можно внушительнее сказал я. «Животные редкие, исчезающие. Их охранять надо». «Ничего», — отмахнулся Стас. «Я по телеку слышал, что если человек в безвыходную ситуацию попал, то он может на кого угодно охотиться». «Костя, ты чего почитать хочешь? Булычева или Казанцева?» «Конечно, Булычева». «А я на нем бананы разогрел», — убитым голосом отозвался Стас. «Да, ладно, книжка не очень толстая была. Старость Алиса называлась». Я только вздохнул. «Я книжки про Алису люблю. Да и она сама мне нравится. А вот Стас никак этого не поймет». «Давай поедим и спать ляжем», — сгоря предложил я. «Давай!» — радостно согласился Стас. И мы принялись наедаться перед сном. Вначале съели пирожки, потом бананы, которые стали мокрые и липкие. Осталось у нас чуть-чуть конфет и пригорошный печенье. «Завтра будем голодать», — вздохнул Стас. «Или на пингвинов охотятся». «Дались ему эти пингвины», — я ехидно спросил. «Как же ты на них охотиться собрался?» «Муми-бластеров нету». «Очень просто. Сделаем лук и стрелы. Как в книжке Столяровы старшей и младшей». «Слушай, твой Решилов — это ходячая оружейная лавка», — съязвил я. «Еще бы. Он же книжку о старинном оружии написал. Девочка с аркибузой». Стас вздохнул и принялся кидать в огонь толстые тома Казанцева. Потом заметил. «Вот». «Тоже полезный писатель, много написал, и бумага хорошая, сухая». От вчерашних переживаний и разговоров мы даже забыли договориться, кто будет огонь поддерживать. Так что утром не ругались, по чьей вине он погас. Бросили жребий, кто будет печку растапливать. Стали перечислять фантастические романы на букву «П». Кто первым остановится, тот и проиграл. Стас первым выдохся. Вылез с визгом из-под одеяла и, ну, давай огонь разводить. И главное, со злости начал сжечь именно те книжки, которые на «П» начинались. Ох, и много же их было. Пляшет противный по полу, подкармливает печку печатной продукции, причитает печально. «Путь обмана. простить пожалуйста. Пристань желтых кораблей. Пойдет. По грибы? Придется». «Пляшущие человечки!» «Подожди!» Пришлось придержать потенциального писателя. «Прекрасная повесть!» Вылез я из-под одеяла, отобрал у Стаса человечков, на что начал замахиваться, подумать страшно. И мы принялись кидать в огонь другие детективы. Подняли температуру в помещении и уставом караульной службы, у которого корешок самый твердый оказался, Изморозь с окна отскоблили. Смотрим, погода портится. Ветерок со снегом, тучи в небе. «Стас, еды много осталось?» «Ну, конфеты, печенье». «Значит, придется искать продукты», — решил я. Чего мы только не нашли, замотавшись в одеяло и открыв топором самые сложные замки. Четыре мясорубки, восемь кастрюль, соковыжималку, мантышницу и машинку для закатывания маринадов. А вот из еды был только замерзший насквозь аквариум с пятью золотыми рыбками и десятком улиток. «Что же здесь случилось?» — грустно сказал Стас, когда мы вернулись в теплую, согретую человеческой мыслью библиотеку. «И тут меня осенило». Я схватил со стола журнал учёта выданных книг и стал его зачитывать ближе к концу. «Третье сентября. Выдано. Иванов. Декамерон. Автор Бокаччо. Петров. Подшивка «Спид-инфо» за 1994 год. Сидоров. Жульена. Автор маркес де Сад». «Любопытно», — грызя замороженную карамель, сообщил Стас. А через недельку я перелистнул журнал и прочел. «Десятое сентября. Выдано. Иванов. Триста блюд из картошки. Петров. Домашние разносолы. Сидоров. О вкусной и здоровой пище». «Ага!» — воскликнул Стас, поглощая печенье. Я отобрал у него остатки продукта и стал читать дальше. «Семнадцатое сентября. Выдано. Иванов». хатха-йога, Петров, голодание — основа долголетия, Сидоров, Оль-Брэк — пища, которая всегда с тобой. «Так», — мрачно произнес Стас. «Ты в конце глянь». Глянул я в конец и с облегчением вздохнул. «Стас, нормально. Тут написано, ура, нас сегодня эвакуировали». Петров починил рацию, и прежде чем она снова сгорела, успел послать СОС. «Ура! Так прямо и написано?» — осведомился брат. «Прежде чем сгорело...» — я кивнул. «Действительно, плохи наши дела. Помочь нам может только Кубатай...» Стас нервно зашагал по комнате. «Он настоящий мужчина! Он верный друг, он...» Тут Стас даже паузу сделал, подбирая словечки покрасивее. И изрек. «Он...» Неучтенный фактор в преступном замысле Кощея. «Он ужас накрыли их ночи», — печально добавил я. «Кстати, о ночи. К вечеру мы проголодаемся». Как ни в чем не бывало, переключился на прозу жизни Стас. «Пошли охотиться, а? Ну пошли». «А лук и стрелы?» «Дубинками обойдемся». И Стас начал озираться по сторонам. «Костя, пока не холодно. Пойдем на охоту». Через час мы брели по снежному полю в сторону черных точек. Мы замотались в одеяло, на ноги поверх кроссовок надели найденные в домике сапоги. До пингвинов было еще далеко, но сомнений в том, что это именно они не осталось. Стас мурлыкал что-то бодрое и помахивал дубинкой, металлической ножкой от стула. Ножка была с винтом и выглядела внушительно. Зато моя дубинка, палка от швабры, была очень длинной. А это, по-моему, еще лучше. «Костя, ты что больше любишь, ножку или крылышки?» Спросил меня Стас на полпути. «Чур, ножки мои!» Я не ответил. Я глядел на пингвинов, и меня терзали смутные сомнения. А через десять минут и Стас замедлил шаг. Почесал красный от холода нос и признался. «Наверное, нам обоим крылышка хватит». Пингвинов оказалось штук миллион. Ростом они были повыше нас, голдели как вороны на помойке. И поглядывали на нас, нехорошо так, изучающе. А вокруг было красиво... Разведнелось, солнце пригревать стало, и все вокруг засияло. Даже не думал, что лед может так сверкать, переливаться, играть всеми цветами радуги. А далеко-далеко впереди море было. Тёмно-чёрное, присыпанное мелкими льдинками. Там тоже пингвины резвились. «Всё-таки пингвин-зверь редкий!» Не замечая, что называет пингвина зверем, произнёс Стас. «Яичница лучше!» «Лучше!» Глядя на пингвиньи туши, соврал я. «Они яйца высиживают в гнёздах, но иногда отходят. Попить, например». «Ну вон, один и отошел!» Стас ткнул в сторону пингвина, который вправду побрел к морю, подозрительно на нас оглядываясь. «Так, сейчас мы яичко и раздобудем!» И прежде чем я успел его остановить, брат кинулся к оставленному без присмотра гнезду, кучке камней на снегу. Порылся там, схватил что-то и побежал обратно. А вокруг пингвины орут, крылышками машут, на месте топчутся. Тот пингвин, который пошел водичку пить, оглянулся, увидел разбой, да как чесанет обратно. «Стас, ходу!» — завопил я и сам последовал своему совету. Только брат меня быстро догнал, потому что кинул дубинку, одеяло и сапоги. Но яйцо крупное с литровую банку крепко прижимал к животу. «Оглянись, он еще гонится!» — спросил Стас на бегу. «А сам не можешь? Страшно!» Я оглянулся и прибавил ходу, потому что за нами гнались даже два пингвина, тот, которого мы обворовали, и другой, здоровенный, ростом метров два. Стас меня понял без слов. «Бросай яйцо!» — вопил я. Но Стас то ли не слышал, то ли его жадность одолела, то ли от испуга у него руки свело. На полпути маленький пингвин повернулся и побрел обратно. «Наверное, новое яйцо откладывать». но большой гнался. Лучше бы наоборот. До библиотеки оставалось-то всего ничего, когда Стас поскользнулся и рухнул в снег. Я остановился. «Мне яйцо помешало», — приподымаясь, заявил Стас. А пингвин был уже рядом. «Ох и здоровый же!» «Наверное, это был муж маленького пингвина, самец. А может быть, даже вожак стаи?» «Делать было нечего». Я взял дубинку наперевес, как копье, и грудью заслонил непутевого брата. «Кря!» — сказал пингвин, останавливаясь в двух шагах, и разжал свои передние плавники, то есть, тьфу ты, крылышки, которые крепко прижимал к животу. В снег шлепнулось яйцо. «Еще одно!» «Кря!» — добавил пингвин и в развалку побрел обратно. «Вот это класс!» Только и выдавил я. астас Стас обалдело, помигал и предположил. «Может, он решил нам помочь? Понял, что мы голодные?» «Вареные пингвини яйца — это, скажу вам честно, гадость жуткая. Рыбы воняют, с курлупу фиг пробьешь, а до желтка добираться просто сил никаких нет. К тому же они были немножко несвежие». Но мы мужественно съели яйца, жрать уж очень хотелось. «Вот ведь как жизнь устроена!» — начал философствовать Стас. «Нигде порядка нет, даже в Антарктиде. Станцию на произвол судьбы бросили, никаких продуктов не оставили, и ни одного ружья. Стыдно сказать, приходится яйца у пингвинов воровать. Разве так делается?» «Делается». листая обреченного на сгорание Джерома Кейджерома, сказал я. «Костя, ну вот ты бы, будь президентом, допустил такое безобразие? Причем тут президент? У него других дел хватает. На все надо время находить. Нет порядка в стране. Да что там в стране? Нигде в мире нет. Давно надо было всем собраться и в Антарктиде лыжные базы устроить, катки, а пингвинов — в резервацию». Кровожадно добавил Стас. «Вот вырастешь, станешь президентом, потом вон выступишь и все устроишь как положено». Попытался я успокоить Стаса. «Ждать долго. Был бы я сейчас президентом, пока молодой, с оригинальными мыслями, не пьющий почти. Эх, кто бы тебя услышал, пятиклассник-президент, ха! Не слушали бы. Значит, надо не президентом стать, а диктатором». И вообще всю власть в мире детям передать. Взрослые пусть работают, старики отдыхают, дети управляют, а пингвины вымирают. Тебя, Костя, я бы министром сделал. Военным. Я немножко обдумал это предложение. Было оно заманчивым, что говорить. Вот только немного нереальным. «Поспи, голова свежая будет», — посоветовал я. Стас надулся и буркнул. «Ладно». Тогда будешь министром сельского хозяйства. В наказание. Наверное, через полчаса брат бы так разозлился, что назначил меня директором школы или сантехником в Белом доме. Но тут в дверь тихонечко стукнули. «Ой!» — подскочил Стас на месте. кубатай и бросился открывать. Распахнул дверь, а там... Опять пришел. Пискнул Стас, отбегая. А здоровенный пингвин потоптался у двери, разжал плавники и высыпал у порога горку свежей рыбы. «Он дрессированный!» — понял я. «Пингвин-спасатель, как сен -Бернаре. «Стас, ура!»